Глава семнадцатая Хорошо хоть, что пробираться сквозь толпу никуда не пришлось. Мы просто вернулись назад в замок. Честно говоря, жуткое зрелище. И нет, не из-за того, что не все из них обладали человекоподобной внешностью. Это как раз меня совсем не смущает. Какая разница, как выглядит существо, если оно разумно? Вот именно, разницы нет. Ну, разве что, честно сказать, небольшая оторопь всё же берёт. Непривычно на такое смотреть. Но, думаю, быстро привыкну. Куда страшнее осознавать их силу, силу и количество. Зрелище не для слабонервных. Ведь я даже не думал, что их здесь так много. Да никто не думал. Народ из внешних королевств даже не подозревает о подобном. Да, я слышал, что тут обитают сильные монстры, но не настолько же. Впрочем, уверен, нужные люди всё знают. Не могут не знать. Всё же не полные идиоты там сидят. Да и разведка свой хлеб не зря ест. Просто никому не рассказывают. И правильно делают. Если бы все узнали об этом, то наверняка бы началась паника. И неважно что магические звери чисто физически не могут выбраться наружу. Никто об этом даже не вспомнил бы. Люди бы просто хотели уничтожить потенциальную опасность. Такова уж их природа. К счастью, подобное развитие событий не нужно ни нам, ни правителям окрестных земель. Ну, правда, это просто невыгодно. Отправлять сюда армию неразумно, да и бесполезно. Они просто сгинут здесь. Причём большая часть ещё при прохождении барьера молний. но ну, а большие диверсионные группы из сильных магов хоть и доставят нам проблемы, но не смертельные. Да и сами тоже могут сгинуть тут большой вероятностью. Нам это тоже не надо, лишние проблемы. Хотя не удивлюсь, если эту козырную карту просто приберегают на тот случай, когда человечеству срочно понадобится общий враг. Тогда да, это будет отличная цель, чтобы замерить врагов и перенаправить их внимание на нас. Нас. А ведь я уже даже подсознательно стал считать это место своим домом, а этих магических существ своими подданными. Странное чувство. Как-то быстро это произошло. «Но, честно говоря, я не против», — махнул рукой на такие мысли и встал у окна, наблюдая, как толпа постепенно расходится. Мои прямые вассалы сейчас как раз и занимались тем, что следили за толпой, отправляя своих подчинённых по домам. Надо же было подобное устроить. И не лень было. Впрочем, я понимаю, зачем это сделали. Ради меня, чтобы я своими глазами смог увидеть, за кого теперь отвечаю, но ну и заодно привязать меня к ним». Точнее, это была лишь первая капля. Уверен, позже они ещё что-нибудь придумают. С такими хитрыми и старыми существами по-иному и быть не может. Не ошибусь, если скажу, что подобным действием они ещё парочку своих целей выполнили. И пусть они точно не хотят мне навредить, но стоит быть с ними чуть поосторожнее. Хотя не мне с этими зубрами тягаться. Разные весовые категории, так сказать. Но это только пока. «Эй!» «Почему я узнаю обо всём самое последнее?» — раздался издалека женский голос, вырвавший меня из раздумий. И голос этот всё приближался. С какой-то обречённостью я перевёл свой взгляд на дверь, из которой вот-вот покажется обладатель данного голоса. Бежать бесполезно, это я сразу понял. «Кассиус, вот ты где!» — резко распахнулись двери в комнату. «Привет, Лара!» — махнул ей рукой, постаравшись мягко улыбнуться. Получилось, честно говоря, не очень. Улыбка получалась какие то нервная и За самой девушкой я заметил Венчи Старшего, что виновато пожал плечами, будто он тут совсем ни при чём. «Почему я только сейчас узнаю, что ты у нас, оказывается, новый господин? Демон, тебя побери! Ты сын самого бога дракона и молчал об этом?» Резко приблизилась ко мне девушка. Тем временем Молливер виновато поклонился и быстро прикрыл двери с обратной стороны. «Сбежал! Предатель! А ещё вассал называется!» Ну, я ему припомню. Да я сам только узнал. Все вопросы к твоему отцу. Он понял это куда раньше. Тут же отомстил я этому предателю. Вот только, увы, это не сработало. И именно поэтому я узнаю об этом самое последнее. Все разумное население грозовых гор тут собралось, одну меня не позвали. Если бы не проследила за Ильей, то вообще бы ничего не узнала. И когда вы собирались мне все рассказать? Уперлась Лара руками в бока. Все вопросы к отцу. Не я их всех здесь собрал. Твои дяди тоже в этом замешаны. Вновь попытался свалить вину. И вполне оправдано тут я действительно не виновен. — А, все понятно. Опять они какие-то свои интриги строят. — махнула она рукой, усевшись на кресло напротив. — Кассиус, пожалуйста, только не становись таким же, как они. Эти старые интриганы совсем достали. Разве что дядя Камер не такой, но с ним еще хуже. Он иногда излишне прямолинеен. — Ничего не могу обещать, — хмыкнул я. Эх, ладно, забудем. Но ты лучше расскажи мне, как всё это получилось? Мне же жутко интересно. Подалась она чуть вперёд. Ну, если тебе так интересно, то слушай. Я рассказал ей про все мои последние приключения, разве что опустил некоторые детали, о которых ей знать не следует. Ух, всё почти так же, как в книжках, что я читала. Молодой маг проходит жуткие испытания, чтобы получить силу и любовь. Резко замолчала она, густо покраснев. «Ну, не совсем, как в книжках. В общем, забудь». «Как скажешь». Не смог сдержать свою хитную улыбку, из-за чего девушка вновь покраснела и резко отвернулась. «Но не думай, что если ты стал нашим новым господином, то теперь я перед тобой лебезить буду. Я тебе в верности не клялась, как отцу тоже. Нет, надо мной, господ». Взяла она себя в руки и, повернувшись, сткнула пальцем в мою сторону. «Мы ещё должны устроить матч-реванш». это поражение было лишь случайностью почему бы и нет пожал я плечами но не сейчас нужно подготовиться получше продумать тактику боя ориентируясь на способности оппонента мы ведь должны учиться на этих сражениях а не просто пытаться задавить друг друга голой силой да ты прав я стану сильнее тогда и повторим твердо кивнула она а пока лучше поделись что ты чувствуешь узнав о своем происхождении это ведь так необычно быть всю жизнь сиротой а потом узнать, что ты сын Бога, словно сказка какая-то. Да, сказка. Очень жуткая кровавая сказка. Тут и убить могут. И даже очень хотят это сделать. Причём такие сущности, которым ты на один зуб. Хорошо, хоть об этом никто не узнает. Барьер в этом случае играет мне на руку. Ненадолго я поднял глаза к потолку, обдумывая её вопрос. А вообще, это очень странное чувство, что не передать словами. Да, я всегда мечтал о чём-то подобном. но даже в моих мечтах подобное представить не могу. Максимум, моим отцом там был глава клана. Ну ладно, честно признаюсь, о том, что я принц, тоже думал. Ну кто об этом не мечтал? Но иногда реальность бывает куда более непредсказуемой, чем эти сказки. И всё же я надеялся, что мои родители живы, а тут... Отец точно мёртв. А вот мама, вероятно, жива, вот только я не знаю, кто она и где. И главное, почему меня бросила «Кстати, а ты ничего не знаешь о женщине-бога-дракона?» «Прости», — сникла девушка. «Когда твой отец был еще жив, я была слишком маленькой. Не осознавала еще ничего. Да и воспоминания о тех временах довольно смутные. Так что я ничего не могу тебе сказать. Отец тоже никогда об этом не говорил. Поверь, если бы я знала, то обязательно тебе рассказала бы». «Верю», — кивнул я, останавливая скинувшуюся было девушку. «Ладно». Я это в любом случае узнаю рано или поздно. Может, ей и вправду пока слишком слаб, чтобы узнать об этом. А значит, буду делать то же, что и всегда. Становиться сильнее. Вот это правильно, — радостно оскалилась Венча-младшая. Я тебе не уступлю. Знаешь, ты мне сейчас очень напоминаешь одну мою знакомую. Надо будет как-нибудь познакомить вас. — Уверен, вы найдете общий язык, — усмехнулся я, вспоминая одну оловласую особу. да «Почему бы и нет? Будет интересно. У нас тут мало с кем можно нормально пообщаться. Уж больно много стариков, а молодежи не хватает. Либо уже сильно старше меня, либо слишком молоды, и еще ничего не понимают. Надеюсь, эта девушка любит хорошие битвы». «О, не сомневайся в этом!» Улыбка сама расползлась до ушей. «Ну тогда мы точно подружимся. Ну или переубиваем друг друга. Тут уж как получится». Пожала она плечами, вставая с кресла. «Ладно, пойду найду отца, а то этот гад ведь специально сбежал, оставив меня на тебя. Трус! И за это он тоже поплатится!» Фу, «Удачи!» — искренне пожелала ты девушке. «Пусть отомстит за меня этому предателю». «Ах, да!» — перед самой дверью девушка обернулась. «У тебя в замке уж слишком пыльно. Я сейчас Елею прошлю. Она разберется. Надо только ее тоже найти. Скорее всего, как раз рядом с отцом». Не успел ей что-то ответить, как девушка сбежала. Ну да ладно. Будем разбираться с вопросами по ходу дела. Тем более уборка тут и вправду не помешает. Вот только ни одной же Ирии всем этим заниматься. Пока же я решил разобрать свой разговор с дедом. Да, тяжело так называть бога, но надо привыкать. И всё дело в том, что что-то в этом разговоре смутило. Никак не могу вспомнить что. Просто какое-то странное чувство засело в голове, будто я что-то упустил. Вроде ничего подобного не припомню. Говорил он довольно прямо. Хм. Лишь спустя десяток минут в полной тишине я зацепился за одну странную мысль. Что-то было не так. Но не во время разговора, а скорее, прямо перед ним. Да, точно. Не хватало одной важной детали, которую я привык видеть с самого детства. Табличка. долбаная табличка с информацией о человеке. Её банально не было. Вот совсем. но Это ведь невозможно, правда? Даже когда я не знал ничего о человеке, то видел вопросы. Но табличка всё равно была. Сейчас же её не было вовсе. Всё дело в том, что он божество? Возможно. Но и рай — это тоже божественный артефакт. Странно. Но может, так и должно быть? Кто-то такого уровня явно должен уметь скрывать информацию о себе. Интересно, а полубоги так могут? Никогда с ними не сталкивался. Впрочем, и не горю особым желанием, не мой уровень пока. Но будет интересно проверить в будущем. Да и вообще, скрывал ли Перун это специально? Сомневаюсь. Никогда не видел, чтобы люди осознавали, что я их оцениваю. Бессмертные точно такого не чувствуют. Да эти таблички возникают только в моей голове. Райта таким образом просто показывает то, что сам узнал. Видимо, в случае с божеством он даже не стал пытаться что-то показать. Всё равно было бесполезно. И у него не спросишь. Молчать будет пушистый лентяй. Он ведь наверняка опять спит и будет строить очень недовольные морды, если его разбудить по такой ерунде. ну ничего, как есть захочет, так никуда не денется. Молодой господин... Ещё минут десять спустя в комнату постучалась, а затем вошла Илья. Ох, Лара нас всё же нашла. Соболезную. Да, господин Венчи теперь отдувается за свой побег. Ну, а мне сказали, что вам нужна помощь. Тут нужно убраться. Да, работы предстоит много, но ничего, за недельку всё получится. По крайней мере, самое основное. Эм, <tin language> <Luan> «Э, слушайте, не хочу вас обидеть, но вы ведь одна не справитесь. Тут работы на год, наверное. Может, лучше...» Звонкий смех прервал меня. «Спасибо за беспокойство. Но не стоит так волноваться. Разумеется, я буду работать не одна. Есть множество знакомых, что почтут за честь работать в главном замке». Вам всё равно нужны всегда работники на постоянную основу. Я подберу лучших. Не сомневайтесь, всё будет в лучшем виде. Тем более не руками же мы всё это будем убирать. Магия творит чудеса. А ещё это одновременно и отличная тренировка. Поверьте, управлять своей магией так, чтобы убирать лишь грязь и пыль, не так-то просто. Отличное упражнение на контроль. Правда, с вашей магией так не получится. А вот владеющим стихиями воды и ветра… Лучше этой тренировки просто ничего нет». «Хм, понимаю», — кивнул я, представив такую своеобразную тренировку. «Надо будет тоже придумать что-то такое, чтобы тренировать именно контроль над магией, а не голую мощь. Будет полезно». «И за верность этих людей тоже не волнуйтесь. Все они больше принесут клятву лично вам. Но перед этим, конечно, я всех представлю. Но поверьте, кандидатов будет огромное количество». а до вас дойдут лучшие из лучших. Надо будет только озаботиться, чтобы они друг друга не перебивали. За такое место вполне могут». <говоренно> <говоренно> «А они могут?» «Как-то это перебор», — замялся я. «Поверьте, ещё как могут. Нет, до смертоубийства всё же не дойдёт. За подобным строго следят. А вот избить друг друга до полусмерти — это вполне. Я через такое прошла, когда устраивалась на работу господину Венчи. А тут всё может быть ещё хуже. Вы просто не понимаете, что значит для нас служба в главном замке. Это не только честь и признание, но и сама возможность работать в столь магически насыщенном месте. Даже просто воздух вокруг для нас приятен. Да и, честно скажу, большинству банально скучно. А работа развеивает эту скуку, так что за неё цепляются с максимальной силой. Ну, если это работа тебе по душе, конечно. Насильно никого не заставляют. Большинство жителей гор банально не занимаются ничем, Вот совсем. Просто дремлют в своих жилищах. Ну, тренируется ещё. Ну и всё. А это банально скучно. Спасибо, что рассказала. Я учту это, — глубоко задумался я. Огромная толпа скучающих, могучих существ — это настоящая катастрофа. И в то же время невероятная удача. Ха, хотят работы. Я её им обеспечу. Вот уж чего-чего. А это я могу выполнить с лёгкостью. Почему бы не переместить до производства шоколада? Или изготовление артефактов на продажу? Тут ведь одни маги, и не слабые. Сколько всего можно придумать? Да, придётся заморочиться немного, чтобы заинтересовать их именно в работе, что нужна лично мне. Но это так, мелочи. От представленных перспектив просто захватывало дух. Да, надо, конечно, проверить слова горничной, но сомневаюсь, что она мне врёт. Я превращу эти горы в нескончаемый источник золота. И даже никакие шахты мне для этого не понадобятся. Ведь самый главный ресурс любого бизнеса — это люди. А мне выпал настоящий джекпот. Разве что стоит быть осторожнее и скрыть всё происходящее здесь. Но уже есть задумки, как всё это сделать. Да и вообще, как использовать все подвернувшиеся возможности. Даже не будь тут людей... Я знаю, как это место поможет мне вновь наполнить пустую сокровищницу этого замка золотом до краёв. Эм, прости, отвлёкся. Немного виновато посмотрел на девушку, что так и стояло передо мной. Обдумывал проблему, которую ты мне сообщила. Думаю, я смогу решить её, хотя бы частично. Хм, слушай, а часто вот так все жители гор собираются? Мне бы провести опрос среди них, то, чем хочет заниматься, хотя бы приблизительно. Физический труд, умственный или что-то связанное с магией. Да и перепись населения сделать было бы неплохо. Надо понимать, кто здесь живёт и что из себя представляет. Ну, собрать всех вместе без достойного повода трудновато. Но если все бессмертные отправят приказ, то не вижу в этом никаких проблем. Останется только обойти тех, кто впал в спячку. Да, думаю, такое вполне возможно. Отлично. Спасибо тебе. Тогда поговорю об этом с ними. «Хотя, может, я чего-то не знаю, и они уже проводили что-то подобное?» «Ладно, сам узнаю». «Рада была помочь, молодой господин», — поклонилась горничная. «Тогда я займусь своей работой. Ваши комнаты подготовим уже сегодня. Остальное по степени важности. Хорошего вам дня». «И тебе», — лишь успел произнести я, как девушка уже телепортировалась, приступив к своим непосредственным обязанностям.